Юлия Лавряшина. Да будет подданным светло. Повесть. Вот вечер сладостный. Всех преступлений, друг. Шарль Бадлер. Вечерние сумерки. Когда Марк проснулся, дождь уже заканчивал сбивчивый долгий рассказ о летних днях, знавших его ребенком позволявшим себе выскакивать с оголтелым шумом, не обращая внимания на светившее солнце. Теперь в монотонном голосе слышалась усталость. Размытый пульс бился неспешно, ведь предстояло прожить долгую осень и застыть колючей крупой, погружаясь в седую старость. Дождь пытался заглянуть в окно комнаты, где спал мальчик, которому уже не хватало отцовского дивана, и длинные ступни его свешивались из-под одеяла. Но портьеры сдвинули так, что оставалась узкая темная щель, и снаружи была видна только взъерошенная русая голова на большой подушке с вышитыми уголками. И все же дождю удалось добудиться Марка. Приоткрыв мутноватые глаза, он не сразу сообразил, что опять уснул в отцовском кабинете. Марк иногда ночевал тут после смерти отца, которая не столько огорчила, сколько поразила его. Именно так он заявил, вернувшись в класс после похорон, с порога учуяв приторный запах заготовленных соболезнований. «Вот ерунда!» Остановился в дверях и обескураженно развел руками. «Вы слышали? Мой папа уважать себя заставил! Я и не предполагал, что он учудит такое!» Улыбаясь самому себе, Марк окунулся в плотную тишину и как спортсмен-профессионал из последних сил догреб до своей парты. Он не покривил душой. С раннего детства бессмертие великого артиста, как мальчик называл про себя отца, Льва Бахтина, казалось Марку столь же очевидным, как бесконечность Вселенной. Это пугало, но сомнению не подлежало. Отец был ведущим артистом областного драматического театра, и Марк был уверен, что именно на нем держится все современное искусство. «Малыш, тебе придется нелегко», предрекла когда-то Катя, младшая сестра его матери. Это ужасно быть сыном знаменитости. Марк сокрушенно кивал, внутренне готовясь к тому, что со временем все будут останавливаться на улице и глядеть ему вслед сурово и требовательно. Однако это время так и не пришло. С каждым годом театры все больше пустели, и вряд ли нашлось в их городе хотя бы полсотни людей, сумевших бы сразу ответить, кто такой Лев Бахтин. Но до полного забвения отец не дожил. Марку с матерью еще звонили из театра и приглашали на премьеры. Но то ли их стало меньше, то ли про Бахтина их не всегда вспоминали. Но звонки раздавались все реже. Однако как раз накануне того дождливого дня объявилась Завлит и сообщила об открытии сезона в недавно созданном поэтическом театре в фойе спектаклем на стихи гната Захарова. «Вот жалость!» — воскликнула мать, положив трубку. «Я никак не могу пойти, к консультации до восьми вечера!» Я бы с удовольствием послушала стихи. А ты ведь в детстве тоже писал, Марк. Жаль, что ничего не вышло. Если хочешь, сходи с Катей, я позвоню ей. Как раз Володя уехал. Светлана Сергеевна в задумчивости обвела пальцем окошечко дисплея на трубке. То, что муж сестры был в отъезде, вовсе не было как раз. Всякий раз, когда Катя оставалась одна, старшая сестра испытывала постоянную тревогу. Словно ее малышка оказывалась без страховки на большой высоте. Володя был не просто страховкой, а толстенным канатом, способным уберечь от любой беды. Когда майор Владимир Шестаков снял военную форму, старший брат, успевший стать коммерческим директором совместного российско-германского предприятия, тут же взял его к себе. Их мать работала в компании бухгалтером. Им нужны были Володина безупречное знание немецкого, неподдельная общительность и находчивый ум. Поселились они у матери. Небольшая, но трехкомнатная квартира, которая истосковалась по разноголосью и перекличке шагов. Катя не успела и очнуться, как уже работала вместе с родственниками, секретарем, референтом и переводчиком. «Эта новая роль не для нее», — ворчал Бахтин, но Светлана Сергеевна лишь хитро улыбалась. Сестра так часто меняла образ жизни, что трудно было определить, который именно ее. Когда Бахтины начинали вспоминать, какой была Катя до замужества, в их разговорах звучала недосказанность, и Марк догадывался, что от него что-то скрывают. Сам же он совершенно не помнил времени, когда его молодая тетка была не замужем. Ему исполнилось пять лет, когда вчерашняя школьница, на бегу нацепив и так же поспешно скинув свадебную фату, отбыла с мужем по месту службы. Их возвращение через несколько лет и встреча бледным утром на угрюмом перроне заставляло всех волноваться. Но когда мать тонко вскрикнула «Катюша!» И мальчик увидел, как по ступенькам замызганного московского вагона спускается улыбающаяся стройная женщина в изящном, нездешнем костюме нежного кремового цвета. Его охватил такой восторг, словно на их глазах поднялся тяжело больной. — она красивее любой из ваших актрис! — восторженно шепнула нацу, отцу, но тот, кажется, не услышал его. В его взгляде Марк обнаружил ту пугающую отрешенность, какая возникала у него на сцене, когда артист входил в роль. «Нашел время», — недовольно подумал Марк и боязливо коснулся губами загорелой женской щеки. «Ух, какой красавчик!» — Катя тормошила его и лохматила волосы. «А вот мое произведение! Знакомьтесь!» Марк испугался, что сейчас ему подсунут крошечную кузину и тем самым уравняют их положение. Но Катя цепко держала дочь за руку, даже знакомясь с неведомыми родственниками. Смущение Марку удалось преодолеть лишь к вечеру когда тетка переоделась в голубой льняной сарафанчик и рассыпала по плечам светлые кудри. Ее яркие васильковые глаза и вздернутый нос, и чуть заметные ямочки на загорелых щеках. Все это казалось ему таким знакомым, родным, будто они и не расставались. — Ты видел ее в детских книжках? — пояснила мать. — Художники рисуют похожими на Катю добрых волшебниц, она же воплощенная женственность. Марк запомнил эти слова матери и тем сильнее озадачило его неожиданное замечание, вернувшегося с гастроли отца, который, хорошенько разглядев вытянувшегося за лето сына, задумчиво произнес. «С ума сойти, как ты стал похож на свою тетку!» Марк смерил отца недоуменным взглядом. Сравнение показалось ему оскорбительным для мужчины. Отец хотел что-то добавить, но только вздохнул, устало махнул рукой и крикнул жене, чтоб приготовила ванну но Марк прошмыгнул туда прежде матери и требовательно уставился в зеркало, отыскивая отличия от воплощенной женственности. Найти их не составило труда. Волосы его были темнее Катиных, а глаза имели не васильковый, а стальной оттенок. Правда, подбородок был мягким, как у нее, и чуть застренным. Зато нос преломлялся отцовской горбинкой и с Катиной курносостью не имел ничего общего. «Совсем не похож», убежденно решил Марк, но в душе его что-то жалобно дрогнуло. Тонкая струнка, которая никак не могла научиться петь басом. Теткиной вины не было в том, что Марк вечно оказывался вторым. Знай, Катя, о страданиях племянника, она чего доброго подделала бы в паспортах даты рождения и объявила всем, что Марк старше ее на... ну, хотя бы на час. Но и оставаясь в неведении, она никогда не тыкала ему в нос своим старшинством и потому прогулки с Катей были для мальчика сплошным удовольствием. Проснувшись, Марк лениво размышлял обо всем этом, но только мысль о предстоящем походе в театр вместе с Катей сумела пробудить его к жизни. Запахнув полу длинного отцовского халата, в который всегда обрежался по утрам, и расправив обтекаемый скользкий ворот, Марк отдернул расшитую золотой нитью портьеру и едва снова не закрыл окно. Тягостное дождливое утро осенняя до предела, не оставляющая надежды на приход бабьего лета. «Черт бы побрал эту осень!» — в сердцах произнес он, отворачиваясь. И как это Пушкин ухитрялся испытывать вдохновение от этой жути? Навалившись грудью на письменный стол, он пристально вгляделся в отцовскую фотографию. точенный нос, насмешливый взгляд под красивым разлетом бровей, большой, чуть искривленный улыбкой рот. Снимок был старым но Марк еще помнил отца таким. Возвращаясь с дневных репетиций, Бахтин брал пятилетнего сына за руку, и они прогуливались по зыбкой от дрожащих теней аллеи, ведущей к театру. Медово пахло от крошечных белоголовых цветков с нежными островками вкрапленных на багряных клумбах, а впереди в холодных струях фонтана колыхалась радуга. Марк, замирая от восторга, перекрывал одну из струй пальцем и слушал, как она упрямо толкается, вырываясь на свободу. Вскидывая голову, он во весь рот улыбался отцу, который был так высок, что голова его покоилась где-то на уровне облаков. Там мог быть только бог, и старший Бахтин находился очень близко от него. «Привет, великий артист!» Марк выдохнул на стекло и потер его краешком халата. «Сегодня ты не играешь». Он оставил фотографию в покое, чуть подняв подбородок, мягко прошелся по ковру и вдруг, отскочив в сторону, схватил себя воображаемого за рукав. «О, Марк, простите, Вашингтон-Пост, всего пару вопросов, вы позволите?» «Окей», — кивнул Марк забавному репортеру. «Что вас интересует?» «Марк, ваша головокружительная карьера потрясла весь мир». Голливудские продюсеры дерутся возле вашего дома, вы играете в лучших театрах, а вас ходят легенды и пишутся романы. Скажите, то, что ваш отец был актером, сыграло свою роль в вашем становлении?» Он снисходительно усмехнулся. «Я потерял отца, когда мне было всего 15. Тогда я даже не представлял, что могу стать актером. В детстве я писал стихи. Отец же казался мне недосягаем, как звезда. Да он и был звездой». Внезапно Марк обернулся и прищурился на фотографию на столе. Он погас так внезапно, что я даже не успел заплакать. Нашей фамилии угрожало забвение. Знаете, когда звезды гаснут, их имена становятся неразличимы в темноте. «Ну вы-то, Марк, настоящая звезда!» Восхищенно затряс головой репортер. «Вы затмили всех на актерском небосклоне. Вас не забудут. Вы явно преувеличиваете!» Скромно улыбнулся Марк. «Я еще только начинаю. Мы с нетерпением ждем ваших новых фильмов. Какие у вас планы, Марк?» Я... Марк искусно запнулся и замешкался с ответом. «Я бы хотел снять фильм о своем отце, безвестном русском актере, погибшем от утраты зрительской любви. Это будет драма?» «Нет». Выдохнул Марк прямо в потное восторженное лицо. «Это будет фарс». И оставив обескураженного интервьюера, Марк так стремительно бросился к выходу, что не сразу понял, как очутился в столовой старой отцовской квартиры. Затравленно оглядевшись, он медленно опустился на вытершийся с годами ковер. «Нет», — простонал он, сильно вжимая ладони в тусклый от пыли ворс. «Нет! Нет! Нет!» «Марк!» — мать вбежала в комнату и замерла, схватившись за сердце. «Как ты напугал меня! Почему ты кричал?» «Мне стало больно», — ответил он, поднимая правдивые серые глаза. «Где, Марик? Что у тебя болит?» Он успокаивающе покачал головой. «Ничего, мам, уже ничего». Дернула в зубе, но сейчас все прошло. «Надо показаться врачу». Она расположилась в кресле и взяла со стола сигареты. «У тебя всегда были прекрасные зубы, но мало ли что». Ты не начал курить? Это их здорово портит. Взгляни на меня, одни протезы. Слава богу, успела вставить, пока твой отец был жив. Теперь главное сберечь до конца жизни. Марк присел возле матери и положил голову ей на колено. Нам не хватает денег? Да, мам? Не говори глупостей. Она махнула сигареты у него перед лицом. Нам опять сулят повысить зарплату. А к концу года мне должны дать доцента. В субботу вот опять свадьбу пригласили провести. «Мы да не выживем! Что ты?» «Может, мне начать подрабатывать?» Задумчиво предложил Марк, краем глаза следя за матерью. «У нас кое-кто из ребят торгует в ларьках по ночам». Теплое колено дернулось под его щекой. «С ума сошел?» «Почему? Разве зарабатывать стыдно?» Он повернулся и лукаво посмотрел ей в глаза. «Не разводи демагогию!» Строго сказала мать и с наслаждением затянулась. Загонит меня в гроб эта зараза. Если мы будем умирать с голоду, я лучше пойду на панель, но ты никогда не станешь торгашом. Мам!» Марк захлебнулся смехом. «Ты только не обижайся, но тебе скоро 40 лет. Ах, ты мерзавец маленький! Думаешь, на меня охотников не найдется?» Светлана Сергеевна небольно ухватила его жесткие вьющиеся волосы. «Да у меня полно поклонников, если хочешь знать!» «Тогда какие проблемы?» «Заведи себе богатого любовника!» «Я не возражаю!» Он увернулся от оплеухи и вскочил на ноги. Погасив сигарету, мать протянула ему руку. «Мили, Емеля!» Добродушно проворчала она, обнимая сына и незаметно втягивая его запах. «Пошли завтракать. Я и так уже накурилась натощак, как студентка. Кстати, через полтора часа у меня лекция. Надо поторапливаться. Какой идиот придумал занятие по субботам!» Сочувственно подхватил Марк. «Слава богу, наша гимназия пока на пятидневке. Последний год пошел», — ехидно отозвалась Светлана Сергеевна. «Сколько тебе сосисок? Да ты хоть умылся, чудовище!»